Глава 35 По задвинутым наспех створом деревянных окон застучали стрелы. Поначалу пытавшиеся отстреливаться со второго этажа женщины быстро осознали всю глупость данной авантюры. Эльфийки били точно, слишком точно для подобной погоды. Ветер или удачное стечение обстоятельств чудом спасли высунувшуюся оценить обстановку Леону. Рассекая воздух, у самого носа девушки пролетела смертоносная стрела. Другой воительнице повезло меньше. Деревянный снаряд, войдя через глаз и выйдя со стороны затылка, отправил храбрую деву на вечный покой. — Нужно подпустить их ближе! В рукопашной у нас больше шансов! Сквозь щели закрытых окон, глядя на происходящее снаружи, произнесла Катарина. Не разделив идеи сражаться в ближнем бою, Миззи отрицательно мотнула головой. — Подпустим слишком близко и ударят магией. — Не ударят, — уверенно заявила Ванклаузевец. Клаузевец. — Могли бы, уже давно бы по нам шарахнули, им что-то мешает. Шинкуя словно азовийскую гнилую капусту, Абада, наслаждаясь криками и предсмертными вздохами эльфиек, выплескивала всю накопившуюся за столь долгое путешествие ярость на так удачно подвернувшихся ей под руку длинноухих. Сколько раз та сбивалась со счета, представляя, как перед смертью окружавшие мужчину-спутницы молят ее о пощаде, называя так же, как и Олега госпожой. Жажда власти и всеобщего обожания манили ее, а Бадахида желала власти и поклонения. Выбранные первоочередной целью эльфийские волшебницы под звуки завывающие и маскирующие предсмертные крики метели гибли одна за другой под едва заметными телодвижениями демонессы. Отбросив клинок, Абада голыми руками разрывала сталь и плоть, что была спрятана под ней. Металлические панцири пробивались ее когтями, словно листы намокшей бумаги. Ее зубы вгрызались в горячую плоть, а руки вырывали еще живые сердца. Охваченная животной яростью, та незаметно для себя вновь стала сражаться, опустившись на четвереньки, словно дикое животное. Тело стало трансформироваться в демоническую ипостась. Глаза изменились, из челюсти показались длинные клыки. Суставами, выгибаясь в обратную сторону, стали деформироваться ноги. Она была на грани, чтобы вновь потерять свой человеческий облик. Принимая на клинок сразу два эльфийских ятагана, Зоря сдавала позиции. Поддержки со стороны лучниц, засевших в доме, не было. Враг теснил их. Пропустившая серьезный удар копьем баки, уже была не в силах сдерживать врага на правом фланге. Питти также неслабо досталась Один глаз женщины был выбит. В спине и левой руке торчали обломанные стрелы. — Нужно отходить к таверне! Отмахиваясь сразу от троих наседавших светлых, рявкнула баки. — Не добежим, стрелами утыкают! Принимая очередной удар на треснувшую древесину своего щита, отозвалась паладин. — Умри! Воспользовавшись тем, что Питта ненадолго отвлеклась, прыгнула на воительницу со спины одна из эльфиек и тут же получила увесистый тычок обломком щита в голову. Мощный удар, кроша зубы челюсть, ломая нос и череп, пришелся в лицо эльфийки, отчего та едва пошатнулась, а после, пропустив рубящий удар клинком по голове, рухнула замертво, заливая алой кровью Грязный вытоптанный снег. Зоре также приходилось несладко. Последняя из девушек, стоявшая рядом с пробившей живот стрелой, рухнула на землю, после чего ее тотчас добил расчетливый и точный удар в сердце. Фехтуя одна против четверых, она старалась избежать случайной стрелы от лучниц, стоящих позади своих соратниц. Отражая быстрый выпад длинноухой с парными ятаганами, она пропустила точный оглушительный удар булавы со спины. Панцирь хрустнул. Острые шипы вонзились в спину, ломая ребра. Прыгнув в боевой транс, она ударила на отмаш, но мимо. Как оказалось, враг также владел стилем богини меча. Воспользовавшись тем, что зоря отвернулась, Вперед подались две эльфийки, прячущие лица за белыми платками. Клинок одной метил в горло, а второй — в колено. Отбивая смертоносный удар, атакуемая со всех сторон воительница пропустила подрубающий в ногу. Связки были перебиты. Заваливаясь на спину, она еще успела зацепить клинком одну, менее осторожную эльфийку перед тем, как упасть, после чего на нее Сверху обрушился целый град ударов. Толстая броня не спасала. Втроем эльфийки молотили по едва сдерживающему удару щиту. Лежа на спине, с трудом успевая прикрывать тело металлическим диском, а мечом лицо, Зоря чувствовала, как к ней все ближе подбирается смерть. Чей-то удар стальным сапогом, игнорируя блок мечом, обрушился ей на лицо. Следом мощный удар пал на вторую здоровую ногу. Затем чье-то лезвие или копье пронзило женщине живот. Проклятье! Щит зори был прижат ногой к земле, меч выбит из рук, а над самой павшей воительницей, поднимая древко копья, навис силуэт ее убийцы. Шарахнувшая над заклинание заклинание, визгом и птичьим щебетом, Пронеслось сквозь эльфийку, превращая все, что было выше пояса ушастой в кровавый туман. Дорогостоящее, отложенное на всякий случай заклятие Питты, уничтожая всех на своем пути, унеслось куда-то вглубь снежного бурана. Следом, как по команде, из здания выскочили последние уцелевшие воительницы. Вместе с ними в бой рванул и Олег. В кровавой пляске, рубя растерянных от столь внезапной атаки эльфиек, они с боем прорвались к некогда бывшим передним линиям обороны. Подхватив тяжелую зорю под обе руки, Леона и Лайда потащили девушку в здание. Врагов было слишком много, и вскоре Олег, как никто другой, это осознал. Видя свою цель, эльфийки, сходя с ума, рвались к мужчине. Насаживаясь на мечи и копья, они старательно пытались зацепить Олега всем, чем только могли. Стреляли в него, кидали заготовленные ножи и даже собственное единственное оружие, лишь бы только дотянуться. В их глазах пылал огонь ненависти и злобы. Одна из многочисленных стрел, летевших в мужчину, все же достигла цели, пройдя между наплечником и панцирем. Однако этого было мало, чтобы замертво свалить мужчину. Несколько минут в смертельном хороводе показались вечностью. Стрелы, ножи и копья по дугеи напрямую продолжали лететь в сторону Олега. Не считаясь с потерями, цепляя своих, эльфы добивались своего любыми возможными средствами. Вот, ударившись о шлем... В сторону отскочил брошенный кем-то метательный нож. Спустя мгновение по касательной, чиркнув о нагрудник, пролетел брошенный эльфийский пилум, от которого мужчина едва успел увернуться, из-за чего пропустил несмертельный удар клинка по прочным латам. Отразив последующий удар, Олег, нырнув в боевой транс, пригнулся. Подскочившая к нему вторая эльфийка, целившаяся мужчине в шею своим изогнутым мечом, промахнулась. Подхватив с земли чей-то раздолбанный щит, он тотчас блокировал второй горизонтальный удар первой своей соперницы. Силы были неравны, его теснили к земле. Гарда и меча, принимая удар второй эльфийки, в отчаянном рывке мужчина подался вперед, опрокидывая на спину стоявшую впереди. Чувствительный удар по открывшейся спине тотчас тот час обрушился на Олега. Проигнорировав его, мужчина расчетливо ударил клинком в район сердца лежащей под ним женщины, а после, получив второй сильный удар по спине, обернулся. Холод стали, застывший в сантиметре от горла мужчины, ощущался так же хорошо, как и дыхание, нависшее над ним смерти. Преодолев разделявшую их дистанцию за какое-то мгновение, на пути смертельного орудия встала Катарина. Перчаткой, отмахнувшись от легкого, изгибающегося лезвия, та сильным ударом рукояти клинка отправила эльфийку в нокдаун, а после, рубящим ударом, вспорола той брюхо от груди до бедра. Тонкая эльфийская кольчуга, не выдержав, была вспорота. Крича от боли и хватая руками вываливающиеся из нее внутренности, эльфийка рухнула на землю. «Кто сказал, что смерть — это всего лишь мгновение?» — мелькнула мысль в голове мужчины, после чего он, очистив разум, вскочил на ноги. «Нужно бежать! Еще немного, и некому будет сражаться!» Сильным ударом щита, вырубив попытавшуюся атаковать Жака со спины эльфийку, крикнула Катарина. «Я не оставлю своих людей!» Насадив на меч одну из кинувшихся в сторону ванклаузевиц у ушастых, отозвался мужчина. «Их слишком много! Вы должны!» Раз за разом отражая удары проклятых длинноухих, прикрывая спину принца, продолжала повторять Ван -клаузевиц. «Поединок за поединком!» Перешагивая через тела эльфов и людей, Олег с Катариной незаметно для себя остались в окружении. Средь истерзанных тел, избивая сапогами горячую кашу из грязи, крови и выпавшего снега, они остались отрезаны от входа в спасительную таверну. На лицах окружающих их эльфиек не было ликующей радости или других победных эмоций. Максимально собранные и готовые, казалось бы, ко всему, они осторожно сжимали кольцо. Одна из поспешивших эльфиек выпадом попыталась сбоку зацепить Олега, но быстро среагировавший мужчина в тот же миг, отмахнувшись, контратаковал, оставив глубокий порез на руке ушастой. — Где эти лучницы? — обернувшись, рыкнула вслух эльфийка, отчего Олега передернула. Они собирались нашпиговать их стрелами. Нужно было выбираться. Прорываемся. Сменив стойку, приготовился к атаке мужчина. На что Катарина, выставив руку, его остановила. Не стоит, Жак, все уже кончено. Вот так запросто сдалась. Не успела озвучить Олег свою мысль, как из окон защелкали арбалеты а со спины на эльфиек налетело нечто страшное, изуродованное и обезображенное. Оно рыча разрывало эльфийские тела напополам. Огромной, исказившейся от темной энергии пастью с четырьмя рядами акульих зубов, существо перекусывало шеи и отрывало головы. Нечто темное, потустороннее, чем-то похожее на то, что мужчина когда-то видел в столице, Оно предстало пред ним. «Диана!» Инстинктивно ощущая столь знакомую, опасную и грозную силу, проговорил Олег.